Тот, кто плоть возлюбил, а душой пренебрёг, Благочестием мнимым скрывает порог. Пусть за пьянство мне голову срубит святоши, Лицемерие я не пущу на порог. Пусть за пьянство мне голову срубит святоши,